Из Хайбара путешественник отправляется в область, населенную оседлым племенем Этейм. Однако в этих же краях около тысячи своих шатров раскинули рука большой род из племени Атайба. Чтобы продвинуться дальше на восток, Гуармани присоединился к шедшим в этом же направлении Атайба. Но племя... Как раз в это время находилось в состоянии войны с царствовавшим тогда саудовским эмиром Фейсалбом ибн Саудом. И лагерь свой бедуины сняли только для того, чтобы попытаться прорвать или обойти вражеские линии, находившиеся на окраинных высотах. Впереди ехали двести всадников, в середине находились женщины и дети». также стада и весь карп. Наконец, в арьергарде двигались 700 стрелков на верблюдах. Так шли они четверо суток подряд, днем и ночью, отдыхая лишь по несколько часов в сутки на редких стоянках, не разбивая даже шатров и постоянно подвергаясь набегам неджитских всадников и воинов из племени бени -Кахтан. во главе которых стоял эмир Абдаллах, сын Фейсала. К вечеру четвертого дня племя оказалось у места своей первоначальной стоянки, но оно потеряло все свои стада. Кроме того, шестьдесят человек было убито и двести ранено. Однако до конца войны было еще далеко. Вскоре, воспользовавшись изменой кахтанов, четыреста всадников и пять тысяч стрелков из племени Рука, верхом на Драмадерах обрушились на Некшцев и учинили среди них настоящую резню. Гуармани помогал ухаживать за ранеными. Во время дележа добычи он получил от шейха победившего племени великолепную лошадь, право владеть которой оспаривало несколько шейхов. Кроме того, он купил трех жеребцов-производителей, стоимость которых равняла стоимости сотни верблюдец, и, считая свою миссию выполненной, стал подумывать о возвращении. Тем временем Атайбы сняли с места. Гурмани, оставшийся с единственным проводником на огромные равниния, усеянные мертвыми телами, послал к шатрам Этейм за двумя бедуинами, которые должны были сопровождать путешественника и охранять его лошадей. «Шакалы, вороны, волки, ястребы рвали трупы на куски», — пишет он, — «я дрожал от ужаса». Наконец договорившись с Этеймани, что они будут сопровождать его лошадей во время его обратного пути, Гуармани выбирает для себя более длинную дорогу, не в силах отказаться от удовольствия увидеть Недж и желая быть представленным Эмиру Фейсалу и его сыну. Но у самой анаизы его остановили всадники Эмира Абдаллаха. Гурмани... представляет им бывшие при нем рекомендательные письма к миру Сам мир не доверяя турку, о котором говорится в письме, отказывается его принять, велит проводить в Анайзу, где местный губернатор разрешает ему продолжать путь к Хаилю. Жители Анайзы занимались главным образом тем, что покупали у бедуинов жеребят, выращивали их, и продавали затем уже взрослых лошадей в Персию и Индию. Во время своих прогулок по окрестностям Хаиля Гуармани имел возможность нанести визит принцу-наследнику Рашидидов, в то время как принц посетил пастбище в Джебель-Шамаре, где под охраной трехсот рабов послось почти пятьсот кобылиц. Гуармани пишет. что Джуфейра, расположенная в западном Джебеле, находится на огромной равнине, где через двадцать лет будет множество других деревень, уже построены отдельные дома, вырыты колодцы, посажены пальмовые рощи. Наблюдатель на Игуармане замечает, что для племени Шамар саранча является одновременно и бедствием, и спасением. Туда, где опускается туча саранчи, бегут все, торопясь вырыть в песке ямки, чтобы поджарить насекомых. Гуармани тоже пробует это блюдо, но не находит его вкусным. Поджаренная саранча безвкусно, а вареная — студенисто, но лошадям она заменяет ячмень. Высушенные и столченные в порошок насекомые служат в малые дозах питательным продуктом, и могут в таком виде сохраняться годами. Он отмечает теплый прием, оказанный ему в государстве Телала ибн Рашида, и сожалеет только о царящем там и доведенном до крайности религиозном фанатизме, а также о распущенности нравов, присущей как мужчинам, так и женщинам, отличающимся, кстати, необычайной красотой. Наконец Гуармани покидает Джебель-Шамар и направляется вместе со своими лошадьми по маршруту, пройденному Валином, но в обратном направлении. Самая большая опасность поджидала его в Вади-Сирхан. Он едет вместе с караваном из 182 вооруженных мужчин, направляющихся в Хуаран. Но бедуины из племен Шарарат и Сейлан, объединившись, напали на караван с целью ограбить его. Оплакивая двух мертвых и приведя с собой десятерых раненых, караван приходит на стоянку полностью разоренным и в самом плачевном состоянии. Гуармани отдает своим спутникам пятьдесят фиников и помогает ухаживать за ранеными, четверых из которых спасти не удалось. На следующий день он отправляется в Дамаск, откуда возвращается в Иерусалим. Его книга, скромно изданная францисканцами этого города и тотчас переведенная на французский язык, не только отличалась искренностью и содержала массу данных относительно бедуинских племен и их жизни, но и изобиловала географическими сведениями, результатам измерений, сделанным компасом и циркулем, и подсчета расстояний. Все это делало возможным картографирование Центральной Аравии. Так, благодаря Валину и Гуармани, были исследованы Северная Аравия и государство князей Рашидидов.